Измена. Если любишь, терпи. Полина Рей. Тебе напомнить, кто именно виноват в том, что наша дочь лежит в коме уже несколько лет. Я даже дыхание задержала, когда услышала уставший, полной вселенской муки голос мужа. Какая дочь? Кому он это говорит? Да юль, Я не проследил за тем, чтобы она пристегнулась, но за рулем тогда была ты. И да, если ты поднимешь шумиху, и Катя обо всем узнает, тебе конец». Я вернулась из консультации не вовремя и услышала разговор мужа с какой-то таинственной Юлией. Впоследствии выяснилось, что это его первая жена, о которой мне ничего не было известно и что у них есть дочь, едва не погибшая в автокатастрофе. А события, которые начали происходить следом, едва не лишили жизни моего ребенка. И самое страшное, вместо поддержки со стороны мужа я услышала лишь три сухих, безэмоциональных слова. «Если любишь, терпи». Дата родов стремительно приближалась. Мне казалось, что я забеременела пару месяцев назад, а на деле же ровно столько и оставалось до момента, когда смогу взять на руки своего малыша. У нас с Константином должен был родиться сын, и я не могла с точностью сказать, кто ждет этого ребенка больше – я или муж. Еще... В этом с нами могла посоперничать моя свекровь. Женщина, она была властная, переспорить ее было трудно. Елизавета Генриховна уже выбрала не только имя своему внуку, но даже школу, в которой он будет учиться, когда подрастет. Вступать с ней в дискуссии по поводу того, что Альбертом мы своего ребенка называть не станем, я и Константин не решились. Просто обсудили, что поедем сами регистрировать сына и дадим ему то имя, которое захотим мы оба. Беременность развивалась прекрасно. Я летала на крыльях с самого первого дня, как только увидела на тесте две полоски. Не было ни токсикоза, ни неприятных ощущений. Только безграничное счастье от того, что скоро стану мамой. А Костя носил меня на руках, предугадывал все мои желания, даже те, которые еще толком не успели оформиться в моей голове. И был лучшим мужем на свете и будущим отцом. Мужу недавно исполнилось 35. Я была на 10 лет младше. Познакомила нас свекровь. И только за то, что Елизавета Генриховна помогла мне встретить мужчину мечты любой девушки, я готова была простить ей многое. Я забежала в магазин, чтобы скоротать время перед тем, как идти на УЗИ. Сегодня Костя сопровождать меня не мог, хотя на такие мероприятия обычно мы ходили вдвоем. Он сослался на дела и остался дома. А я сначала прошла осмотр врача, который вел мою беременность, а потом стала дожидаться приезда какого-то крутого специалиста, который должен был провести ультразвуковое исследование. И в момент, когда выбирала очередной, едва ли не 150-й комбинезончик голубого цвета, мне позвонили и сообщили, что УЗИ переносится на 3 часа дня. Очень извинялись за задержку, но ничего не поделаешь. Пришлось оплатить покупки на кассе и отправляться домой. Хотя я сочла это за благо, потому что в этом случае была вероятность того, что Костя успеет со мной на данную процедуру. Вручив покупки прислуге, которая встретила меня на пороге дома, я неспешно поднялась на второй этаж и направилась к кабинету мужа. Он с кем-то говорил, вероятнее всего, по телефону. Костя много работал, обеспечивая не только наше будущее, но и будущее наших детей, желая, чтобы я родила ему как минимум троих. Вот и сегодня, с самого утра, вел переговоры из своего кабинета. Приостановившись, я немного пораздумала над тем, стоит ли отвлекать мужа от важных разговоров. Сначала решила, что это будет неправильно. Затем, что чем раньше скажу ему о том, что УЗИ перенеслось, тем лучше. Может, он отыщет способ выкроить время для похода со мной. Сделав еще несколько шагов в сторону его кабинета, я застыла, когда услышала властный голос Кости, полный какой-то неизбывной тоски. «Тебе напомнить?» Кто именно виноват в том, что наша дочь лежит в коме уже несколько лет?» Даже дыхание пришлось задержать от того, с какой неотвратимой внезапностью обрушились на меня эти слова. В них я поверила сразу и безоговорочно. Муж действительно спрашивал у кого-то про какую-то дочь. Точнее, про его дочь от какой-то другой женщины. «Да, Юль». Я не проследил за тем, чтобы она пристегнулась, но за рулем тогда была ты. И да, если ты поднимешь шумиху, и Катя обо всем узнает, тебе конец». А эта фраза вогнала меня в ступор. В голосе Кости слышалась настолько неприкрытая угроза, что у меня даже мороз по спине пробежал. Он мог говорить так с подчиненными, но это случалось крайне редко. И ни разу еще на моей памяти дело не доходило до предостережений, особенно таких явных. Юль, я за последние несколько лет вложил в Мию столько денег, что можно было на них построить завод, а то и три. Нет, я не жалею средств на дочь, но довольно уже хвататься за то, что никак не может вернуть нам нашу девочку. Слышишь? Довольно. Порой мне кажется, что ты над ней попросту издеваешься. Стоять и дальше немой статуей и впитывать каждой клеточкой тела ту новую правду, которая лишила меня дара речи, было невозможно. Я осторожно, чтобы лишним шумом не привлечь внимания, развернулась и направилась к гостиной. Ошарашенная, растерянная, пораженная до глубины души, Прошагала в сторону дивана, на который я опустилась, почти не дыша. А в голове раз за разом возникали те слова, что Костя говорил по телефону. Говорил, вероятнее всего, своей первой жене, о которой я ничего не знала. Как могло случиться такое, что муж, которому я доверяла как себе, мне не рассказал настолько важных вещей? Он был женат, ну, или жил с какой-то женщиной без росписи, и у него от этой женщины родилась дочь. Дочь, которая лежала в коме и на которую тратились огромные средства. Имела ли я право на то, чтобы обладать этой информацией? Пусть Юлия и Мия были частью прошлого Константина. Я считала, что да и почему он настолько бережно хранил от меня эту тайну, не знала. «О, малыш, а ты что здесь делаешь?» Спросил меня Костя, когда я поняла, что просидела, вцепившись в край дивана, минимум минут десять. Повернув к нему голову, скользнула взглядом по бесконечно любимому лицу, остановилась на губах, которые столько раз говорили мне «люблю», но в то же время лгали в очень важных вещах. Константин свел брови на переносице и спросил. «Что-то случилось? Ты меня пугаешь, Катя! УЗИ показала какие-то отклонения?» Власов даже побледнел от того, что был настолько взволнован озвученным предположением. Он протянул руку и коснулся моего лба, на котором наверняка выступили капельки пота. А я сидела, так и цепляясь за диван, будто в этом и было мое спасение, а сама думала, думала, думала. Если ему удавалось скрывать это столько времени, которое, положа руку на сердце, мы прожили душа в душу, может, стоит и дальше играть в эту игру? Не вываливать сейчас на Костю все то, что я услышала, а понаблюдать, повыяснять, убедиться, а уже потом завести беседу о каких-то Юле и Мии. Но я себя знала и понимала, что не выдержу. Не смогу притворяться, молчать и делать вид, что ничего не слышала. «Я вернулась раньше и поднялась к тебе», призналась, глядя на Костю, который, услышав это, побелел еще больше. И теперь в курсе того, что ты скрываешь от меня свою дочь, Власов. Так что требую объяснений. Как так вышло, что ты оказался врунишкой, обманывающим женщину, которой обещал, что будешь честен с ней всегда и во всем? Как получилось, что ты на деле лжец, «Да еще настолько подлый, раз тратишь наш бюджет в обход своей семьи!» Я едва успела договорить, когда услышала голос мужа, полный неподдельного возмущения и даже лютой злобы. «Выбирай выражение, Катя! Я трачу свой бюджет! Свой! Тот самый, который зарабатываю своим трудом!» Это был тот удар которого я подспудно ждала с тех пор, как вышла замуж за Власова. Мои заработки, конечно же, ни в какое сравнение не шли с тем, что получал он, владелец большого бизнеса. И когда я однажды завела об этом речь, Костя уверенно и беспрекословно сказал «У нас семья, а значит и бюджет общий». «Но мне все равно», Так или иначе, было некомфортно от понимания, что я своего рода бесплатное приложение к человеку, у которого на счетах денег кур не клюют. Наверное, виной тому была моя низкая самооценка, ведь Костя до сего момента ни словом, ни делом не дал понять, что желает хоть в чем-то на мне сэкономить. У нас были роскошные путешествия, он дарил мне очень дорогие подарки. Я ни в чем не знала отказа, и даже на какое-то время действительно поверила в то, что у нас общий семейный бюджет. Однако, как выяснилось, подсознательно считала, что рано или поздно слова, которые мне сейчас сказал Власов, прозвучат. Катюша, прости, выдохнул Константин и подался ко мне. Попытался обнять но я отпрянула как от огня. Малыш в животе толкнулся. Видимо, и ему передалось то беспокойство, которое я ощущала всем нутром. Даже не беспокойство, а самая настоящая паника. Ведь мне казалось, что подо мною разверзлась пропасть, в которую я падаю, падаю, падаю. Катя, да, у меня действительно есть дочь признался Власов, и мне почудилось, что эти слова настолько пропитаны ощущением свинцовой тяжести, что способны пробить дыру не только в моем сердце, но и в полу. «Давай поговорим», – попросил он, устраиваясь напротив меня. Я хоть и отсела на противоположную сторону дивана, мне казалось, что присутствие мужа будто бы давит. Душит. Обволакивает, словно липкой паутиной. О чем поговорим? Мне кажется, я все поняла и так. Пожала в ответ плечами. Что именно ты поняла? Ну, кроме того, что я лжец и обманщик, который, как ты верно озвучила, тратит общий семейный бюджет. Совсем недавно ты явно указал мне место сказав, что добытчик у нас лишь один, и это не я. У меня голова шла кругом от того, что происходило. Правда, которая обрушилась на меня, подобно горной реке, размазала мои эмоции по пространству. Я был неправ, Катя, и прошу за это прощения. Но также прошу тебя выбирать выражение в том, что касается этой ситуации. Прикрыв глаза, я откинула голову назад и сжала переносицу пальцами. Уголки глаз запекло от того, что в них скопилась предательская влага. Но я не дам пролиться ни слезинки, это плохо скажется на моем малыше. Я не хотел тебя огорчать историями про свою прошлую жизнь, в которой счастья не стало в тот момент, когда я встретил Юлю. Начала рассказывать муж, а я вся превратилась в слух. Мне было необходимо знать все досконально, потому что я носила ребенка этого человека и была с ним впредь связана на всю жизнь. Она известный стилист и никогда не была настроена на серьезные отношения и семейную жизнь. Но забеременела чуть ли не после первой нашей совместной ночи. Хотела сделать аборт, но я отговорил. Мне казалось, что ребенок уж точно не виноват в том, что его родители не любят друг друга, и все, что у них было – секс, который мы оба считали разовым». Константин так сладко говорил, будто бы у него этот текст был заготовлен. Словно он сидел вот так часами, продумывая, что скажет мне, если вдруг правда выплывет наружу значит, рассматривал такую вероятность. Я отговорил Юлю, но она поставила мне условия. Продолжил Власов. В жизни дочери я принимаю непосредственное участие как отец, а еще содержу их по полной программе, пока Юля находится в декрете. Тогда лучшим выходом для меня показался брак, Но Юля была категорически против. Он задумался, словно погрузился в прошлое, куда его перенесли воспоминания, рожденные этим рассказом. А меня так отвратило все, что говорил Константин, что к горлу подкатила тошнота. Почему Власов сразу мне об этом не поведал? Отчего счел, что будет лучше скрыть то прошлое, что было у него до встречи со мной? В нем ведь не крылось ничего страшного. И если бы он рассказал мне эту историю вовремя, она бы не вызвала и сотой доли того, что ощущала я сейчас. Тогда мы вроде как стали жить одной семьей, но официально зарегистрированы не были. Да и не та эта жизнь с любимой женщиной была, о которой я мечтал. Что уж тут скрывать? Костя усмехнулся так горько, будто бы до сих пор испытывал острое разочарование от того, во что превратились его первые серьезные отношения. Пусть таковыми они и были исключительно из-за внеплановой беременности Юли. А потом случилась трагедия. Мы поехали в Италию, и там... там Мия пострадала. Прибывшие врачи сделали все, что могли, Но дочь впала в кому, и с тех пор прошло уже много лет, но она все никак не придет в себя. Я уже отчаялся, я готов ее отпустить. Он сделал рваный вдох, но быстро взял себя в руки и продолжил торопливо, как будто за ним кто-то гнался и мог не дать сказать того, что было на душе. Я действительно смирился с тем, что Мия – лишь оболочка. Моя дочь умерла и существует сейчас лишь благодаря аппаратам, которые поддерживают в ней жизнь. Но Юля непреклонна. Она хочет и дальше продолжать эту агонию. Он сказал это и замолчал. И я не выдержала. Того, что уже успела услышать, мне хватило, чтобы сделать свои выводы. Она хочет денег, Костя. Ты можешь запрещать мне говорить о ней плохо, но я все равно считаю, что имею право на свое мнение. Она хочет денег, я права? Меня даже стало колотить крупной дрожью. Едва сказала это, как по телу прошла судорога, потому что я уже не знала, чего именно стоит ожидать от мужа. Однако он лишь медленно поднялся, пересел поближе ко мне и осторожно притянул к себе. «Прости, что я молчал», — проговорил он тихо. «Я правда хотел тебя уберечь от этих ненужных огорчений. Мы с тобой познакомились, когда все уже случилось, и у нас с Юлей завершились все отношения, кроме тех, которые требуются для совместного ухода за дочерью». Я сидела, переваривая услышанное, и все никак не могла понять, какие именно чувства превалируют в душе. Мне было горько от того, что Костя не был со мной откровенен на все сто, но в то же время какая-то часть меня понимала его доводы. Давай мы обсудим это позже, хорошо? Когда все немного уляжется в моей голове и в твоей. А сейчас. «Просто скажи мне, почему ты так рано? Что-то стряслось?» В голосе Власова послышалась искренняя тревога. Я помотала головой и ответила. «Ничего не стряслось, просто УЗИ перенесли. Вот я и приехала домой в надежде, что ты сможешь со мной отправиться на обследование». Чуть повернув голову, я посмотрела в глаза Константина. Его расширившиеся зрачки были огромными и занимали едва ли не всю радужку, что свидетельствовало о том, в каком нервном напряжении находится муж. «Конечно, я могу поехать, родная!» Растянул он губы в неловкой улыбке, и мне хоть отчасти, но стало легче дышать. К разговору о прошлом в тот день мы больше не возвращались. Костя лишь только сказал, что не желает видеть, как я волнуюсь, и что все вопросы решит сам. А ночью любил меня так, как будто у нас в запасе были лишь несколько часов до рассвета. И когда я спала, Власов уехал в офис, оставив меня проводить свой обычный день, который, впрочем, теперь был окрашен нотками тех эмоций, которые я бы предпочла не испытывать совсем. А за завтраком, к которому я спустилась нехотя, потому что аппетит куда-то пропал, меня ждал сюрприз. За столом уже восседала с видом королевы Елизавета Генриховна, которая сразу же, стоила мне только войти в столовую, заявила. «Юлечка звонила мне и рассказала, что ты теперь в курсе. Я очень надеюсь, что ты будешь благоразумна, Екатерина». «Тебе нужно принять этот факт как данность». Застыв на месте, я округлила глаза, не понимая, что она имеет в виду. «Факт чего?» «Того, что у мужа оказалось прошлое, которое вдруг вылезло наружу?» «Так в этом разбираться мне и ему, а уж никак не третьим лицам». «И что вообще произошло?» «Костя позвонил Юле и все рассказал?» а та бросилась уведомлять Елизавету Генриховну и уговаривать мою свекровь быть на ее стороне? Черт, я уже ни черта не понимала в происходящем. Что я должна принять как данность? Уточнила, подойдя к столу и заняв место Власова. Уселась прямо в центре, там, где обычно завтракал и ужинал муж. Но что? На моем стуле воцарилась свекровь. Значит, мне ничего другого не остается, как показать таким образом, кто здесь главный. Елизавета Генриховна поморщилась, но ничего не сказала. Я взяла стакан апельсинового сока, пригубила и отставила. Спасибо, свекрови. Аппетит как рукой сняло. Юлечка и Мия неотъемлемая часть жизни моего сына. Он сказал, что ты была не особенно учтива, когда о них отзывалась. Не нужно так, Екатерина. Когда я подбирала тебя для Константина, мне казалось, что я сделала правильный выбор. Не лишай меня уверенности в том, что я поступила правильно. Она увлеклась поеданием завтрака, а я сидела, мягко говоря, в шоке. Подбирала. Какое интересное слово. Я надеялась, что оно означает некий кастинг, который я прошла, а не то, что меня взяли с улицы, как бездомную кошку. Елизавета Генриховна, думаю, что наши дела с мужем вас уж точно не касаются. Откликнулась я. Мы с Константином сами решим, как, в каком объеме, И какими словами стоит говорить о прошлом моего супруга? Спасибо за завтрак. Я поем в другом месте. Отодвинувшись от края стола, я собиралась уже подняться и уйти, но меня остановила свекровь. Катя, постой. Мы не с того начали, проговорила она, подпустив в голос тепла. Насколько могла, конечно, потому что от этой женщины я не видела подобного отношения ни разу. Да и не ждала его, положа руку на сердце. Свекровь не была мне матерью, чтобы проявлять в мою сторону какие-то чудеса родственного принятия и приятия. «Мы?» – вскинула я бровь, но все же осталась на месте. «Пусть говорит, что там у нее имелось на душе». «Хорошо, я...» Неожиданно легко согласилась Елизавета Генриховна. «Но пойми меня, Мия – моя внучка. Я успела ее очень полюбить перед тем, как случилась эта беда. Знаешь, иногда такое бывает, когда женщина не особенно способна проявить чувства в сторону сына или дочери, зато обожает внуков так, что готова за них сердце дьяволу продать». Какое интересное признание. Значит, все это время она посылала лучи любви девочке, которая лежала в коме, а Костя при этом так? Всего лишь тот элемент, который помог ей обрести любимую внучку? Но ты не переживай, ведь скоро родится Альберт, и я уж точно никогда не дам его в обиду. И ты, и Юлечка для меня – важные люди, матери моих внучат. Я не хочу, чтобы кто-то из вас чувствовал себя обделенной. Она договорила и улыбнулась, а у меня внутри поднялась волна, схожая с цунами. «Обделённой в чем, Елизавета Генриховна?» – процедила я, глядя на свекровь. «В любви Костика?» В деньгах, которые он щедро расточает на свою дочь, с которой уже по его словам попрощался. Елизавета Генриховна охнула и, приложив руку к рту, возрилась на меня ошарашенно. — -Константин так сказал? ужаснулась она. Да, именно так и сказал. Или вы считаете, что я вру? Она перестала играть в свекровь, которая любит невестку. Почти сразу. Стала похожа на каменную горгулью, готовую спикировать на голову любому, кто посмеет посягнуть на жизнь любимой внучки. А я и не посягала, лишь повторила то, что уже успел сказать мне муж. — Это все полнейшая ахинея, — грозно проговорила Елизавета Генриховна. Костя соврал тебе. Он никогда бы не позволил себе даже мысль допустить о том, чтобы причинить мне зло. И уж тем более не может желать ей смерти. Я едва не уронила голову на руки. Способность свекрови переворачивать все кверху тормашками может сыграть против меня. Если сейчас она гипертрофирует все настолько, что потом мне от мужа прилетит нагоняй, Я заранее проиграла в этой битве. Елизавета Генриховна, я очень устала. Проговорила, все же поднимаясь из-за стола. Компания свекрови стала настолько невыносимой, что оставаться и дальше рядом с той женщиной, которая априори не может встать на мою сторону на все сто процентов, я не могла. Впредь я стану думать только о себе и своем ребенке. Прошлая жизнь Константина, которая до сего момента была для меня тайной, пусть и дальше остается секретной. По крайней мере, до того дня, пока я не приду в себя после родов и не решу, что мне пора вмешаться. Всего хорошего. Я удалилась к себе, так и не позавтракав. Вся эта ситуация не приносила мне никаких позитивных моментов, лишь только волнения, такие острые, что я уже перестала с ними справляться. А вечером этого же дня, когда я все же заставила себя немного переключиться мыслями с бывшей жены Власова на дела насущные, Константин поразил меня до глубины души. Едва он вернулся домой, а я вышла его встречать, стало понятно, что он абсолютно не в духе. И причиной тому, видимо, были разговоры с Елизаветой Генриховной и Юлией, которые велись за моей спиной. «Почему ты наговорила моей матери, что я хочу избавиться от Мии, Катя?» пророкотал Костя вместо приветствия, и я мысленно взвыла от досады. Это ведь было вполне ожидаемо, но я, кажется, совершенно не была к этому готова. «Ты сам мне это сказал?» – пожала я плечами, взяв себя в руки. «Что если бы была такая возможность, ты бы попрощался с Мией». «Это не значит, что я желаю ей смерти!» – возмутился Константин со злобой. «Я все бы отдал за то, чтобы моя дочь пришла в себя!» Но понимая что это невозможно. Отойдя к бару, Власов сдернул с себя галстук и налил в бокал виски. Когда же выпил залпом янтарный напиток, вздохнул и проговорил. «Катя, я очень тебя прошу. Даже если моя мать станет поднимать эту тему, не реагируй. Наша жизнь продолжается в том виде, В котором она у нас имелась все то время что мы вместе точка он устроился на диване и похлопал ладонью рядом с собой предлагая мир почему вы с бывшей женой не остались вместе почему не звели еще детей проигнорировав это приглашение задала я вопросы показалось что костя очень сильно сдерживается чтобы не закатить глаза Она не моя бывшая жена, Катя. Я же говорил. С нажимом сказал он. И разве ты меня хорошо слушала в прошлый раз, когда мы обсуждали эту ситуацию? Я не желал быть с Юлей. И не желаю сейчас. Но и смерти своему ребенку не хочу. Да господи! Как же объяснить ему, что Елизавета Генриховна придумала черт знает что, а мне теперь приходится отдуваться? Или просто нужно быть похитрее и попытаться перетянуть мужа на свою сторону? Я чувствую себя очень одинокой, сказала, вздохнув. Представь себе, внезапно, словно гром среди ясного неба, выясняется, что ты скрываешь от меня ребенка. Я вскинула руку, когда увидела, что Костя собирается протестовать. Он промолчал но выглядел так, словно принимает прямо сейчас величайшее мучение. Потом ко мне на завтрак без приглашения является твоя мать. Ты же знаешь, что она сама приезжает, когда ей бог на душу положит. Знаю, но она с ходу начинает диктовать мне различные условия, что я должна делать, а чего не должна. Как, по-твоему, мне нужно себя чувствовать? Я будто лишний элемент, безвольный и без права голоса, а не твоя жена, которая носит твоего ребенка. Нет, схитрить не удалось. Я не могла сдержаться, но вряд ли хоть кто-то мог вменить мне это в вину. Впрочем, на Власова мои слова возымели то действие, которого я добивалась. Он встал с дивана, подошел ко мне и, все же утянув за собой, усадил себе на колени, предварительно плюхнувшись на мягкое сиденье. «Вот ты и озвучила то, что я пытаюсь до тебя донести. Ты моя жена! Ты! И никто больше! А Юля лишь мать моего ребенка, который уже давно не с нами!» Он бесконечно бережно погладил мой живот и прижал меня к себе теснее. «Я поговорю с мамой!» и решу вопросы с Юлей. Скажу, что больше тех сумм, которые она получала от меня раньше, переводить ей не смогу. А ты просто забудь об этом, я прошу. Ты же всегда была очень умной девочкой». Власов растянул губы в широкой улыбке. Я ответила тем же, ощущая, как сводит скулы от того притворства, с которым старалась быть милой. «Конечно, я забуду» соврала, незаметно скрестив пальцы. «И да, поговори со своей мамой. Я не хочу нападок. Мне скоро рожать. Ты же не хочешь, чтобы и второй твой ребенок пострадал?» Костя побледнел почти до синевы. Наверное, это было не слишком правильным говорить о таких ужасах. Но я поняла две вещи. С Власовым нужно было общаться несколько не так, как я делала это раньше, а еще, что мне придется покопаться в прошлом собственного мужа. Я очень надеялась, что меня там не ждет череда новых неприятных открытий. Самым верным в сложившихся обстоятельствах показалось привлечь к данной ситуации мою лучшую подругу. Вера была рядом со мною с раннего детства. я ей могла доверять как самой себе. Стоило ли говорить, что как только она услышала о том, что я в красках ей поведала, Верка тут же бросилась копаться в интернете. Она была своего рода книжным червем. Могла проводить в сети и бумажных фолиантах 25 часов в сутки. А уж о въедливости, которая была отличительной чертой Веры, и вовсе можно было слагать легенды. Однако... Нас с подругой ждала неудача в том, что касалось той злополучной аварии, ни единого упоминания про то, что подобное произошло в Италии с Власовым и его женой и дочерью. Некрохотные новости об автокатастрофе, участником которой был мой муж. Словно по интернету прошлись метлой, которая вычистила все досконально. Зато в том, что касалось занятий Юлии, Веру ждал успех. И уже вечером того дня, когда мы объединились для поиска информации, подруга отправилась к этому чудостилисту без записи. А я, оставшись дома, только и могла что метаться из угла в угол в ожидании новостей, не представляя, что подруга может там нарыть. Ответ пришел сразу же после того, как Вера вышла от Юлии. Она просто написала мне фразу, от которой у меня мурашки по телу побежали. Мчу к тебе, все расскажу, но уже сейчас могу сказать, что эта курица говорит о твоем косте, как о своем муже. Я только прочла эти слова, как мир мой снова перевернулся. Если так пойдет дальше, эту беременность до положенного срока я попросту не доношу, потому что тех событий, от которых нервы мои не выдерживали, становилось слишком много на один квадратный миллиметр пространства. Дождалась Веру я с трудом. То металась по дому, перекладывая с места на место вещи, то садилась и начинала медитировать, уставившись в стену. И подгоняла, подгоняла, подгоняла чертовы стрелки на часах, которые ползли по циферблату, словно улитки в сезон анабиоза. Наконец. Подруга ворвалась ко мне, подобно урагану. Мы попросили принести нам чаю, и когда я убедилась, что рядом нет ни единой души, взмолилась. «Рассказывай скорее!» Верка едва отдышалась, отхлебнув у Луна, и проговорила. В общем, о Кости она заговорила чуть ли не сразу. Сначала мы подобрали мне несколько вариантов одежды, потом она начала расспрашивать о моем житье-бытие, Ну, я и наплела ей три короба, что, мол, не так давно родила, что муж – деловой человек, что у нас часто разные поездки. Ну вот и она тут же подключилась. И если ей верить... Подруга снова покачала головой и допила чай. Я едва не взвыла от того, что информация была разрозненной и расплывчатой. Так вот, они с Костей часто куда-то летают вдвоем. Еще она сказала, что у них дочь но ни слова про то, что та лежит в коме. Я закусила нижнюю губу. В том, что Мия действительно стала жертвой аварии и была между небом и землей, я не сомневалась. Подслушанный мною разговор мужа и Юли тому свидетельство. Наверное, бывшая Власова просто играла на людях в благопристойную обладательницу семьи. Ну а потом, когда стилистка окончательно расслабилась, полилось. Про Константина говорила так, будто твой Власов – ее самый верный на свете муж, соратник и друг. А уж планов у них море совместных и поездок. Мне даже показалось, что она немного того. Верка сделала характерный жест, покрутив пальцем у виска. Но это лишь потому, что я знаю реальную историю, А если бы не знала, все так складно звучит, прям любо-дорого. Я с трудом заставила себя отпить глоток чая, чтобы хоть немного смочить горло. Если даже Юля и играет в эти игры, где мой муж выполняет функции главы второй семьи, это вовсе не значит, что озвученная версия не является плодом воображения бывшей Власова. А что? Она вполне могла выбрать себе такую роль. Женщины, у которой дом полная чаша. Скорее всего, так ей было проще принять реальность, в которой все происходило с точностью до наоборот. «Я думаю, что мне нужно самой к ней пойти», ответила подруга, которая смотрела на меня выжидательно. Услышав мои слова, Вера приподняла брови и кашлянула. «Думаешь, она не знает, как ты выглядишь?» Спросила о том, что в целом никакого значения не имело «Я не буду скрываться и притворяться кем-то другим», пожав плечами, ответила Вере. «Пусть расскажет мне свои веселые истории. Я послушаю и посмеюсь ей в лицо». Подруга смотрела на меня с сомнением, а мне все больше нравилось эта затея. Разумеется, Юля знала не только обо мне, но и о том, как я выгляжу. Наша свадьба с Власовым не была секретом, и тайной жизнью мы с кости не жили, периодически попадая в новостные заголовки. Так что если бывшая моего мужа следила за его карьерой, я уже точно стала достоянием для ее глаз. «Ты же отправишься к ней снова?» – уточнила у Веры. Подруга смутилась под моим взглядом, а когда я вопросительно вскинула бровь, ответила «Отправлюсь, как стилист она классная». Я сделала глубокий вдох. Вера не зря краснела и бледнела, когда говорила мне это. Походы к бывшей Власова для меня были как серпом по одному месту, если они касались ее профессиональной деятельности, а не попыток выяснить то, что поможет мне в сложившихся обстоятельствах. «Вместо тебя приду я», – решительно ответила Вере. «И уж поверь, мы найдем тебе нормального стилиста, который не спал с моим мужем и не родил ему ребенка, раз уж у тебя появилась необходимость в такого рода человеке» подруга под моим взором стушевалась. Может, я и обращалась с нею жестоко, но мне совершенно не хотелось, чтобы Вера переметнулась в стан врага. И даже если в ее общении с Юлей не будет никакого второго дна, я все равно стану воспринимать это очень остро. «Конечно, вместо меня пойдешь ты», закивала подруга с готовностью. И я расслабилась и выдохнула, с облегчением. Хоть какой-то план у меня имелся. С момента, когда Костя невольно выдал мне свой самый большой секрет, муж для меня превратился в человека, от которого можно было ожидать всякого. Как будто внутри него дремало биполярное расстройство, которое в данный момент зацвело пышным цветом под воздействием обстоятельств. Вот и сейчас Когда я стояла на балконе в ожидании прибытия Кости, у меня в душе появилось нехорошее предчувствие. И оно подтвердилось, когда машина Власова въехала во двор, а из нее выбрался разъяренный данель муж. Он выругался на водителя, который, по его мнению, слишком долго ехал домой. Затем... Вихрем промчался к дому, и я поняла, что ждать ничего хорошего от этого вечера не стоит. Причина, почему Костя кипел негодованием, выяснилась сразу же, стоило мне только начать спускаться с лестницы в гостиную. «Ты можешь мне сказать, что за шпионские игры устроила?» Обрушил на меня муж весь свой гнев, и я поняла, что приезд Веры к Юле не прошел мимо него. Черт, это не я играла в шпионов, это вокруг меня была раскинута такая агентурная сеть, что куда ни ступи, попадешь в ловушку. Власов, устало откликнулась я, испытывая такое ощущение, словно мне на плечи положили бетонную плиту весом в несколько сотен тонн. Ты не заметил случаем, что за последние пару дней Уже раз десять врываешься к своей беременной жене и требуешь у нее объяснений. Мои слова возымели на Костю тот эффект, которого я и добивалась. Он растерянно моргнул, но очень быстро пришел в себя. «Не преувеличивай!» – отрезал в ответ, но уже не тем тоном, с которым приехал требовать у меня объяснений. «Я веду так себя...» Только потому, что мы с тобой договариваемся об одном, а все происходит иначе. Я сложила руки на груди и закивала. Да, все правильно. Я тоже веду себя так, именно по этим причинам. Ты говоришь мне одно, а на деле выясняется совсем другое. Оказывается, Юля считает тебя своим мужем. У вас множество совместных планов. А мне, ты говоришь... Прямо противоположное. В ответ Костя устало вздохнул и покачал головой. Юлька сразу, как только Вера переступила порог ее студии, поняла, что это засланный казачок. Ты ведь выставляла фото с подругой. Вот она и знает, как выглядит Вера. И, конечно, она не упустила возможности немного развлечься и дать ей ту информацию, которая станет для вас сенсационной. Он заметно успокоился и даже растянул губы в снисходительной улыбке. Мол, какая же ты у меня глупенькая дурочка, раз считала, что эта ерунда с подсадной уткой прокатит. А мне стало не по себе. Потому что я даже вот так сходу не могла припомнить, где именно мы с Веркой могли засветиться вместе, в какой соцсети и в каком альбоме. Неужели Юлия настолько глубоко погрузилась в детективные истории в мою сторону, что успела выучить то, как выглядят мои подруги? От этой мысли мне стало так нехорошо, что я схватилась за живот и застонала. Это было машинальное, безотчетное действие, однако на лице Власова отобразился панический страх. Муж бросился ко мне, стал причитать. «Что случилось?» «Где болит? Что произошло, родная?» Наверное, это была дурацкая идея – спекулировать своей беременностью. Но раз его бывшая, как он изволил выразиться, развлекается, то почему бы мне тоже не начать этим заниматься? О том, что я сама себе не нравлюсь, когда устраиваю театральные постановки, подумаю как-нибудь в другой раз. «Ты еще спрашиваешь, что произошло?» Вопросила я, прикрыв глаза. Пошла к дивану на ослабевших ногах, опустилась на мягкое сиденье. Власов следовал за мною по пятам. «Я нервничаю так, что мне кажется, будто вот-вот рожу. Мне нельзя переживать вообще, а ты раз за разом обвиняешь меня в том, что я просто хочу сохранить наш брак». Откинув голову, я немного приоткрыла веки. Лицо Константина было настолько потешным, что пришлось сдержаться, чтобы не хихикнуть. Мужа, кажется, вот-вот могли порвать на кусочки совершенно полярные эмоции. С одной стороны, я видела, что он вновь буквально закипает негодованием. С другой, Кости был настолько растерянным и готовым на все, чтобы меня успокоить, что это даже подкупало. «Наш брак в опасности, Катенька. Ну что ты так распереживалась, девочка моя?» Начал увещевать меня Власов, присев рядом. Он гладил меня по руке, пока я изображала умирающего лебедя. Хотя почему изображала? Я просто поместила свои настоящие эмоции в ту обертку, которая была наиболее понятна мужу. Мои попытки поговорить здраво и по-взрослому оканчивались ничем. Мое желание выяснить все самостоятельно, Власов воспринял в штыки. Значит, буду действовать так, чтобы для Кости это стало максимально доступным. Я буду переживать ровно столько, сколько потребуется на осознание того, что от меня любимый человек держал в секрете важные вещи. Прежде чем муж бы стал, например, снова читать мне нотации, я опять прикрыла глаза и добавила. И уж прости, конечно, но только мне решать, как именно я пройду этот путь. Кстати, сев ровнее, я посмотрела на мужа и предложила. Почему бы нам не позвать Юлю в гости? Она для тебя важный человек, мать твоего ребенка. Держи друзей рядом, а врагов еще ближе. Кажется, так гласила народная мудрость хотя, признаться честно, я блефовала, когда предлагала совместные посиделки за чашкой чая у нас дома. Но если муж согласится, конечно, на попятной идти будет глупо. Тем более, что я и сама планировала увидеться с Юлей, чтобы понять по жестам, разговорам и взглядам, которые будут происходить между нею и Костей, какова ситуация на самом деле. Нет. «Это дурацкая затея!» Тут же откликнулся муж, но следом прибавил примирительно. «Я уже сказал, что если ты не станешь заводить тему Юли и Мии, эта сторона моей жизни никак тебя не затронет». Он потянулся ко мне, оставив у меня на лбу поцелуй, после чего поднялся с дивана. «Все, родная!» Давай в очередной раз договоримся о том, что я предлагал уже не раз. Мне нужна здоровая жена, которая не станет нервничать и доносит нашего малыша до срока. И поверь, знакомство с бывшими, какими бы прекрасными они ни были, приятных эмоций не прибавляет. Пойду распоряжусь насчет ужина и проведем время только вдвоем. Вернее, втроем. Власов ушел, но у меня в ушах все еще раздавался его голос. И фраза, как на репите, знакомство с бывшими приятных эмоций не прибавит. Однако избежать встречи с Юлей мне не удалось, потому что мать Костиного ребенка вскоре пришла ко мне сама. Когда я обнаружила на пороге нашего с Власовым дома свекровь, как обычно, этому даже не удивилась. Елизавета Генриховна действительно приезжала к нам тогда, когда ей заблагорассудится, и если предположить, что Костя с ней поговорил и попросил хотя бы минимизировать свои визиты, было очевидно, что его мать не послушалась. Катенька, я хочу провести немного времени с тобой. Моя подруга открыла небольшой, но очень популярный салон мебели, Там есть чудесные крохотные стульчики, кроватки, в общем, детские. Давай съездим вместе, а потом пообедаем. Только ты и я», – предложила Елизавета Генриховна. Причем сделала это таким тоном, что сомнений не было. «Она уверена в том, что я соглашусь». «Прямо сейчас?» Попыталась я намекнуть на то, что подобные выезды требуют хотя бы предварительного обсуждения. «Да, прямо сейчас!» – объявила свекровь. И добавила, решив пошутить, «Возьму тебя тепленькой прямо из кровати!» Кровати это было громко сказано. Я просто отдыхала после обеда, потому что с самого утра потягивал живот визит к гинекологу закончился тем что меня обрадовали началом периода, когда организм начинал готовиться к родам и входил в фазу тренировочных схваток. меня это ни разу не успокоило и я даже начала подозревать что всему виной вовсе не подготовка а мои нервы, которые в последнее время тратились с завидной регулярностью елизавета генриховна я Начала придумывать, как отмазаться от предстоящей поездки со свекровью, но меня остановила мысль. «А что, если мне удастся что-нибудь разузнать у мамы Костика? Вдруг она проговорится по поводу совместных поездок Власова и Юли, которые с большой долей вероятности эти двое бывших устраивают в настоящем? Я сейчас переоденусь и сумку возьму» добавила, растягивая губы в искусственной улыбке, и, поднявшись с дивана, отправилась к себе в комнату. Через полчаса мы добрались до того самого салона, в котором в Елизавету Генриховну словно бес вселился. Она настолько замордовала вопросами менеджера, которого нам отрядили в помощь, что мне даже стало казаться, будто он вот-вот заполошно заорет и умчится прочь. Судя по всему, свекровь намеревалась прямо здесь закупиться той мебелью, которой она бы обставила детскую. Только пока было неясно, в своем доме или в нашем с Костей. Впрочем, ответ на этот вопрос пришел сам с собой. «Для комнаты у вас выпишем комплект мебели из Италии. Лариса обещала помочь». Подхватив меня под руку, сообщила Елизавета Генриховна направившись к столику, на котором уже расставляли кофейник, чайник и чашки. А этот милый гарнитур я купила для Альберта, когда он будет отдыхать у бабушки. Усевшись в кресло, свекровь вздохнула и улыбнулась блаженной улыбкой. Спорить с ней было бессмысленно, да и в целом мать Власова ничего такого не делала. Я даже подозревала, что эта вылазка в мебельный салон своего рода попытка извиниться. Ну, или хотя бы просто наладить отношения после нашей заключительной встречи. "Это очень мило, Елизавета Генриховна", ответила я свекрови, отпив глоток чая. "Я так рада, что все наши недопонимания в прошлом". Она закивала, И, плеснув себе в кофе немного коньячку, заозиралась. Та самая Лариса, хозяйка этого салона, обещала прийти и разделить с нами чаепитие, так что у меня в наличии имелось не слишком много времени для того, чтобы немного поболтать о Юлии. Костя сказал, что до моих родов они с мамой Мии должны что-то успеть. Куда-то слетать, что ли? Проговорила я фантазируя на ходу. Меня все никак не отпускала мысль, что общение Власова с Юлей несколько отличается от того, каким он хочет его представить мне. И, конечно, Елизавета Генриховна была в курсе. Так что даже если она сейчас не станет продолжать эту тему, станет ясно, что я недалека от правды. «Да-да». У них в китайской клинике контракт. Там разрабатывают какое-то лекарство. То ли основанное на вирусах, то ли что-то подобное. Тут же с готовностью подхватила Елизавета Генриховна. Костик и Юленька летят туда, чтобы все обсудить досконально. Только вот Китая и их вирусов нам и не хватало. Чуть не ляпнула я первое, что пришло в голову. А затем в висках запульсировала мысль. Так вот куда Власов направится уже совсем скоро. Вот какая длительная командировка его ждет. Ты не переживай, Катюшенька, это только ради блага Мии, успокоила меня Елизавета Генриховна, и не успела я задать еще каких-нибудь уточняющих вопросов, как к нам подошла Лариса.